Часть вторая Время тянулось, пока Ангербода пребывала между жизнью и смертью. Целая вечность могла бы пролететь, и она бы этого не заметила. Конец миров мог бы наступить, но и это мало что значило для нее, потому что она и так знала, что произойдет. Все, что произойдет. На этот раз ей не удалось прервать пророчество. Я видела как гибнут мои сыновья. Она поведала обо всем Одину, и теперь ей казалось, что, возможно, ее время в качестве ангербода завершилось, что она просто перестанет ей быть так же, как это случилось с гульвейк. И что дальше? Она надеялась, что, наконец, умрет по-настоящему. В своих видениях колдунья стала свидетельницей стольких грядущих смертей, почему она должна по-прежнему оставаться в живых и наблюдать, как все это произойдет. Я хотела бы остаться здесь, в пустоте, навсегда. Ничто больше не имело значения. Особенно теперь, когда ее лишили детей. Это несправедливо по отношению к ним. Они ничем не заслужили такой участи. Их судьбы должны были сложиться иначе. Что-то на самом краю сознания привлекло ее внимание. Какая-то мелочь, незначительная, но раздражающая, как булавочный укол. А может быть, наоборот, все произошло так, как и должно было случиться. Произнес голос, такой тихий, что казался эхом, пришедшим из самых потаенных уголков ее разума. Он был ей до боли знаком, словно образ из давно забытого сна. «Вопрос в том, что ты собираешься с этим делать?» «Ничего. Да и что я могу сделать? Я никто. Пустое место. Просто жалкая старая ведьма, у которой отняли все» преданная собственным мужем, лишённая детей, всеми покинутая. — Не всеми, — ответил голос. — Это, ты это прекрасно знаешь. Даже сейчас она ищет тебя. — Слышишь? — Ангербода. Она услышала, как кто-то другой зовёт её, но звук был приглушённым, как будто доносился из-под воды. — Ангербода, ты здесь? — Куда ты? — О, нет! — Нет! Булавочный укол в глубине сознания превратился в ощущение, будто ее куда-то утягивает, не так настойчиво, как поступил Один, выдернув ее из тела и заставив спуститься на самое дно, но словно нежное касание, которое лишь указывает направление. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, очнись!» «Ну же!» — произнес голос, и Ангербода почувствовала, как ее тянет сквозь тьму бесконечной пустоты, Крохотному пятнышку света на поверхности. По мере того, как она поднималась, свет становился все ярче, но она не могла разглядеть, кто или что подталкивает ее. Она сопротивлялась. Здесь в темноте было безопасно, там, наверху, все пошло неправильно. А тут она могла оставаться ничем и никем сколь угодно долго. Ей не хотелось возвращаться никогда. — Очнись же! умолял женский голос все отчетливее, и в словах слышалась боль. «Пожалуйста, пожалуйста, просыпайся! Пора!» — сказал таинственный собеседник, по-прежнему мягко направляя ее вверх, и свет стал еще ярче. «Она ждет тебя!» Довольно скоро женщина ощутила покалывание в возвращающихся к жизни конечностях, Снова почувствовала это ужасное сердцебиение, ощутила волосы, упавшие на лицо, и кровь, запекшуюся вокруг ноздрей рта. Вынырнув на поверхность, она тихонько всхлипнула, но глаз не открыла. «Ты жива!» — воскликнул женский голос, взлетев на октаву от облегчения. Ангербода почувствовала, как мозолистая рука мягко приподняла ее подбородок, и это прикосновение почти успокоило ее. Она смутно пыталась связать этот голос с человеком. Женские пальцы скользнули по лицу к голове ведьмы, чтобы мягко убрать волосы от виска, куда пришелся удар молота Тора. Женщина сдавленно охнула и разразилась потоком ругательств при виде кровавой раны, и Ангербода внезапно вспомнила имя. «Скади!» Руки и ноги колдуньи не шевелились. «Все, на что хватило ее сил, это зажмуриться». В голове стучало, пульсировало, и было так больно, что она пожалела, что не спит и чувствует все это. Она попыталась что-то пробормотать, но Скади произнесла: «Ш, «Ш, не разговаривай. Мне нужно снять тебя с дерева. Я слышала, что Фрей зачаровала эти веревки специально, чтобы именно ты не смогла их разорвать. И мне интересно, относится ли это к кому-нибудь еще, кто попробует. Оставь меня умирать.» наконец сумела выговорить Ангербода, и хриплый шепот прозвучал незнакомо даже для ее собственных ушей. Она услышала, как Скади усмехнулась в ответ, вынимая из ножен охотничий кинжал. «Ох, заткнись!» Послышался скрип снега под кожаными ботинками, затем треск разрезаемых веревок, нож охотницы и правда справился с задачей. Ангербода почувствовала, что путы ослабли, и стала заваливаться вперед, но подруга успела ее поймать и подхватила на руки, как ребенка. Веки колдуньи дрогнули, пока Скади переносила ее в пещеру, и она мельком увидела поляну и голые деревья за ней. Все было покрыто слоем снега, как и она сама. Женщина почувствовала, что ее усадили на кровать, услышала, как великанша разжигает огонь в очаге, потом ощутила, как с нее срезают одежду. Ангербода даже не вздрогнула, Платье на ней задубело, и было ясно, что если оно оттает прямо на ней, то от сырости станет только холоднее. Когда охотница закончила и отбросила в сторону остатки одежды, то укутала подругу в меха. Руки и ноги Ангербоды болезненно покалывала, пока к ним возвращалась чувствительность. Она по-прежнему не открывала глаз, но услышала, как в котел над очагом льется вода, а через некоторое время теплая влажная тряпка аккуратно коснулась ее виска. У тебя в раннем мозги виднеются. Судя по всему, височная кость раздроблена. Как ты еще жива?» Пробормотала Скади. Когда она к своему удовлетворению смыла кровь и приложила к виску какую-то припарку, руки ее дрожали. Но от ярости или от волнения Ангербода не могла сказать. Лекарство, несомненно, было из собственных запасов ведьмы. Йотунша хорошо знала зелья подруги, потому что долго торговала ими. Ангербода почувствовала, как с ее волос и ресниц легонько стряхнули наледь, а затем шершавые пальцы погладили ее по щеке. Она приоткрыла глаза и увидела обветренное лицо Скади, склонившееся над ней. Охотница убрала руку и с облегчением улыбнулась уголком рта. «Добро пожаловать обратно в девять миров!» Прежде она сидела рядом с Ангербодой на кровати, Но теперь переместилась на табурет по соседству и колдуньи сразу же стало не хватать её тепла. Но она промолчала. На уме у неё крутился только один вопрос, так что, снова закрыв глаза, женщина спросила. «Что с моими детьми?» «Тебе следует отдохнуть, прежде чем ты услышишь ответ на этот вопрос», — ответила подруга. «Наберись сперва сил. Они живы. Это должно тебя утешить» поспи немного а я пойду добуду какой нибудь дичи на ужин я знаю что у тебя есть сушеное мясо в кладовой но мне кажется что похлёбка будет тебе куда полезнее меньше всего Ангербоди гербоди хотелось есть я уже и так проспала кучу времени я не устала но ты ведь не спала правда спросила скади изучающе глядя на нее ты находилась где то в другом месте нет я спала попыталась настоять на своем ведьма Но её ложь даже её саму не убедила, так что она знала, что ее тунши не поверят ей. «Никто не может устать настолько, чтобы просто спать девять дней и ночей, не говоря уже о том, через что тебе пришлось пройти до этого, друг мой. Девять дней. Как она могла позволить себе так долго задержаться в пустоте? Если бы только она пришла в себя раньше, если бы только она могла что-нибудь сделать...» Когда Ангербода не ответила, Скади уперлась руками в колени и встала. «Ладно, тогда я пойду на охоту», произнесла она наконец и строго добавила, «Никуда не уходи». Колдунья только моргнула в недоумении. Из-за раны на голове и полузамерзшего тела она едва могла двигаться, о чём и сообщила. У неё еле-еле выходило даже приподнять голову, что уж говорить о том, чтобы самостоятельно выйти из пещеры». И они это имела в виду. Это это прекрасно, знаешь, мрачно сказала охотница, завязывая пояс на своём меховом плаще. Я ненадолго. Услышав, что подруга ушла, Ангербода перевела взгляд на потолок и мыслями вернулась к некоторым из видений, что узрела, пока пребывала в небытии. Хель в Асгарде, затем Хель в Нифльхейме, растерянность дочери, её страх, её сила. Она закрыла глаза. «Явились ли мне истинные события, или скорбящий разум сыграл со мной злую шутку?» Скоро Скади сможет подтвердить её худшие опасения. В следующий раз Ангербода проснулась, когда подруга осторожно подняла её голову к себе на колени и поднесла к губам миску с бульоном, предлагая его отхлебнуть. Ведьма всё ещё не чувствовала голода, но бульон был горячим, и ей хотелось согреться. «Что с моими детьми?» Повторила она свой вопрос, когда немного перекусила. Охотница поставила чашку на табурет рядом с кроватью, не убирая головы ангербоды со своих колен. Я в тот день уехала на охоту с пасынком Тора по имени Уль. Мы находились в Медгарде вплоть до позавчерашнего дня. Но как только я услышала о случившемся, я прижала к стенке фрейра, и когда он рассказал мне подробности, сразу же приехала сюда. Колдунья кивнула. Будучи приемным сыном Скади, фрейр был единственным из асов, кто выказал хоть какое-то несогласие с их действиями в ту ночь. Йотунша замолчала. Женщина выжидающе посмотрела на нее, но та только отвернулась, сжала кулаки и произнесла. «Я могла бы спасти тебя и детей». «Очень в этом сомневаюсь», — мягко возразила Ангербода. «Мне кажется, ничто не могло их остановить». Не терзай себя подобными мыслями. Значит, ты меня прощаешь? Голова Скади резко повернулась в ее сторону за то, что меня не было там рядом с тобой, друг мой. Мне нечего тебе прощать. Уверяю тебя в этом. А теперь, пожалуйста, продолжай свой рассказ. Охотница вытерла глаза и казалось, вновь обрела самообладание. Детей доставили к Одину, проговорила она. «Йормунганда почти сразу бросили в море, а Фрейр клялся мне, что увидел, как твой сын вырастает прямо у них на глазах. Это значит, что он не был мёртв». Ангербода снова кивнула с бесстрастным выражением лица. «Знаю, его время ещё не наступило. Пока». Великанша резко вдохнула через нос, прежде чем продолжить. «Что касается Фенрера...» то они не могли придумать, как с ним поступить, потому что малыш тоже подрос за последние девять дней. Боги решили держать его поближе к Асгарду, где они могли бы присматривать за ним, пока он не станет слишком огромным. Все боятся подходить к нему слишком близко, кроме храброго Тюра, что приносит ему пищу. А твой муж не осмеливается даже приближаться к месту его заточения из страха, что Фенрир убьёт его. «Ваш сын явно не питает любви к папочке». Она опустила голову. «Я и сама пыталась подойти к нему, но он явно считает меня одной из них. Думает, что я предала тебя, подобно Гёрд. Хотя это заблуждение. А как с ним поступят потом, когда им надоест держать его под рукой?» — спросила Ангербода, хотя она уже и так это знала. Она видела, как Фенрир освободился от каких-то оков в её видении. «С твоим мужем или с сыном?» «С сыном!» — отрезала ведьма. «У меня нет мужа!» Скади вздрогнула, но затем выражение одобрения промелькнуло на её лице, но также быстро сменилось сдержанным спокойствием более подходящим разговору. «Можно только гадать, что будет потом». «Йор брошен в море, а Фенрир навеки заточён», — прошептала Ангербода. Что-то по-прежнему не давало ей покоя. Но тут её желудок скрутило в узел, и она задала вопрос, ответ на который и так уже знала. «Что Схель? Скади глубоко вздохнула. Фрейер сказал, что она молчала на пути в Асгард, потому что её нёс отец. Она не отпускала его ни на секунду. И Локи не разговаривал с ней, только старался утешить. И это, казалось, помогало, пока детей не разлучили. Как только асы избавились от Йормунганда и убедились, что Фенрир надёжно заперт, то стали решать, как поступить с Хель. Охотница, казалось, собиралась с духом, чтобы приступить к следующему эпизоду, и Ангербода терпеливо ждала. А потом Один лично вырвал её из рук Локи. Скади, наконец, посмотрела на подругу. Они отослали её в Нифльхейм, как есть. Живой и невредимой. «Насколько я понимаю, все отец наделил ее властью над умершими, поскольку она и сама наполовину мертва». «Ну, конечно», — произнесла колдунья, закрыв глаза. Последние недостающие детали встали на свои места. Все это было в ее видении о конце миров. Гигантский змей, поднимающийся из волн, и огромный волк, разрывающий свои путы, когда все миры погружаются в хаос и корабль мертвецов, подчиняющихся ее дочери, плывущей на битву против богов. Только теперь она увидела всю картину целиком, все от начала и до конца. Ведьма видела смерть самого Одина и Тора, видела, как Тор сражался с Йормунгандом, а Фенрир проглотил Одина целиком. Видела, как оба ее сына погибли, она пыталась отогнать эти образы, Выбросить их из головы, но не могла забыть и никогда не сможет. Кажется, чем больше ответов я получаю, тем больше возникает вопросов. «Конечно», — в недоумении переспросила Скади. Ангербода только покачала головой и не стала вдаваться в подробности. «Спасибо, что рассказала мне все как есть, и просто спасибо, что позаботилась обо мне». Но если не возражаешь, я хотела бы немного побыть одна. Она тяжело сглотнула. Я просто... Мне нужно время. Понимаю. Но я буду неподалёку. И тебе лучше не уходить туда, откуда я не смогу тебя вернуть, — предупредила Скади и с большой неохотой встала, переложив забинтованную голову подруги на подушку. — Не буду, — пообещала колдунья. Скадина мгновение помедлила, но затем кивнула и вышла из пещеры. Как только Ангербода услышала, как за ней закрылась дверь, она закрыла глаза, глубоко вздохнула и принялась вновь размышлять о своем видении. Той ночью она поведала Одину все, что он хотел узнать. А до этого колдунья упрашивала, умоляла асов оставить ее детей в покое. Что бы Норны не сказали Одину, Этого бы не произошло, если бы Хель, Фенрир и Йормунгант, как и прежде, жили с матерью. Ангербода была в этом уверена. А потом, силой вырвав у нее знания о грядущем, когда она была слишком уязвима, убита горем, слишком слаба, чтобы бороться, Один тоже это понял. Так почему же он просто не вернул ей детей в тот же самый миг, когда узнал, что должно произойти? даже если Один считал, что она мертва, почему было не отдать детей Локи или просто не отпустить во свояси, чтобы они дальше сами о себе заботились? Если все отец так беспокоился о своей ужасной судьбе, зачем было настраивать против себя тех самых существ, которые погубят его и его сына в последней битве? Прежде чем женщина смогла дальше обдумать эту мысль, она пошевелилась в кровати и почувствовала что-то твердое под мехами. Пошарив рукой, она выудила из вороха постельного белья горячо любимую хель – игрушку. Черты волка уже едва угадывались в фигурке, а следы зубов изгладились за все то время, пока маленькие детские руки вертели и прижимали ее к себе. Крепко стиснув игрушку в кулаке, Ангербода прижала ее к груди, и все ее тело начало сотрясаться от беззвучных рыданий, когда осознание произошедшего – Наконец, обрушилась на нее. Ее дети пропали. «Не пропали», — возразил знакомый голос в глубине ее сознания, тот самый, что помог ей прийти в себя несколько часов назад. «Но они потеряны для меня навеки», — громко прошептала ведьма. «Если я освобожу своих сыновей, настанет конец всему». Мои видения отчетливо это показали, и прежде они не ошибались. «А как же твоя дочь?» «Хель», — она крепче сжала фигурку волка. «Я не должна была остаться в живых. Умри я, и была бы рядом с ней. Как это несправедливо, что меня столько раз убивали, но всё же...» И тут её осенило. «Может быть, мне не нужно умирать, чтобы воссоединиться с ней? Возможно, я смогу связаться с ней иначе, да и с сыновьями тоже» колдунья крепко зажмурилась и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. очистила разум, прислушалась к равномерному биению сердца приготовилась ощутить эйфорию свободы, отделиться от собственного тела, погрузиться в глубь, своевольно странствовать как и всегда. но ничего не произошло. она открыла глаза и в замешательстве нахмурилась заставив себя успокоиться и повторить все снова. Но на этот раз случилось кое-что похуже. Жгучая боль в мгновение ока будто объяла ее пламенем, в котором некогда сгорала гульвейк, ошеломив ведьму и по ее телу пробежала дрожь. Ангербода попробовала прибегнуть к Сейду в последний раз, но только она попыталась покинуть тело, как к ней вернулись ощущения той ночи, когда Один железной хваткой вырвал ее душу из физической оболочки и заставил спуститься в бездну, словно погружая ее с головой под воду, пока брал в ее сознании, что хотел, и делал с ней все, что ему было нужно. Ее желудок сжался, перед глазами все поплыло, и женщина вынырнула из болезненных воспоминаний. И тут пришло мерзостное понимание. Она больше не может творить сейд, то ли из-за собственных ошибок, то ли из-за какого-то заклинания, что все отец наложил на нее той злополучной ночью. Являюсь ли я по-прежнему провидицей, если мне более не дано предвидеть? Являюсь ли я матерью, если моих детей больше нет со мной? Он отнял у меня все. Они оба, Один и Локи. Ее мысли вернулись к Клоке, и она вскипела от злости. «Лучше бы ему никогда не возвращать мне сердце. После того, что он со мной сделал, он заслуживает всех тех мук, всех тех страданий, что явились мне во снах. И когда Ангербода уже засыпала, она отпустила эти образы, позволила им раствориться в глубинах сознания. Цепям, змее, чаше, его боли. Ей больше не нужно было хранить их в памяти». Не нужно было даже терять ночами сон в мыслях о них, ведь она наконец поняла, почему они более не имели значения, почему с самого начала ее не касались. «Вот она, причина, по которой меня не будет рядом во время твоих мучений. И эта причина — ты сам». Где-то на грани сна и пробуждения голос вновь обратился к ней. «Ты помнишь, как Один приобрел свои знания о рунах?» — спросил он. Он висел на Игдраселе девять дней и ночей. Принёс себя в жертву самому себе. Фраза прозвучала для Ангербоды туманно. «Ты тоже стала жертвой? Чему ты научилась, пока была привязана к дереву, мать-ведьма? Что принесла с собой, чего не имела раньше?» «И в самом деле что?» — угрюмо подумал Ангербода. «Безнадёжность? Отчаяние?» «Нет» ответил голос. «Меня». «Ну, кто ты? И почему так знакомо прозвучало то, что ты назвал меня матерью-ведьмой?» Ответа от голоса не последовало, а колдунья очнулась, сонная и растерянная. Некоторое время она лежала, пытаясь собраться с мыслями, пока, наконец, в ее затуманенном сознании не начали складываться кусочки целого, и с каждым вдохом картина становилась все яснее. Один пытается узнать о пророчестве не для того, чтобы не дать ему сбыться. Так я считала изначально, но ошибалась. Он не может его предотвратить и понимает, что это неизбежно. Но тогда зачем ему знать все до мельчайших подробностей о собственной смерти, о гибели своих родичей? Любой был бы счастлив не ведать о подобном. Не может же всеотец быть настолько жестокосердным. «Нет, он собирает сведения, потому что ему нужно знать как можно больше, если он намерен каким-то образом изменить грядущее или найти какую-то лазейку для достижения своих целей». «А значит, могу и я. Но вопрос как?» Ангербода пока не могла ответить, но она знала, кто мог бы. Нужно было лишь разыскать того, кто говорил с ней во снах. Но сначала, конечно, выяснить, кто это. «Мать-ведьма». Это имя не выходило у неё из головы. Ведьма вспомнила, как она впервые явилась сюда в железный лес в качестве ангербоды и наткнулась на каменный фундамент в некотором отдалении от пещеры. «Возможно, оттуда мне и нужно начать поиски. Даже если это ничего не даст, быть может, там найдётся хотя бы подсказка, что укажет верный путь. Если же это никуда её не приведёт», то придется методично обыскать все девять миров. Полагаю, стоит приступить как можно скорее. По-прежнему держа в руках игрушечного волка Хель, женщина выбралась из-под одеяла мехов, в которой Скади так тщательно ее укутала. Она поморщилась, когда воздух все еще холодный, несмотря на тепло, исходящее от очага, коснулся обнаженной кожи и с большим усилием села. Спустив ноги с кровати, Она встала и затем оперлась на стол, чтобы дотянуться до сундука с одеждой. Найдя запасную льняную нижнюю сорочку, Ангербода надела ее как можно аккуратнее, а поверх натянула шерстяное платье. То, в чем она была прежде, Скади разрезала, когда раздевала ее, пытаясь не задеть рану на голове. Женщина неторопливо прошлась по пещере и подняла пострадавшую одежду, утешаясь мыслью, что сможет починить ее в пути, если не забудет взять с собой иголку и нитку. Как раз в тот момент, когда Ангербода укладывала провизию в походную корзину, в пещеру вошла охотница, держа за ноги двух убитых кроликов. Йотунша резко остановилась, захлопнула за собой дверь и уставилась на хозяйку. «Что ты делаешь?» — спросила Скади. «Ухожу», — ответила Ангербода. «Но куда?» Колдунья покачала головой со свежей повязкой. «Ты не поверишь, если я скажу». Великанша положила кроликов на стол и, скрестив руки на груди, выпрямилась во весь рост, став почти на голову выше ангербоды, которая и сама была немаленькой. И, по сути, загородила собой дверь. «Ну, попробуй», с вызовом сказала она. Они так и стояли, вперившись друг в друга взглядом. Пока колдунья со вздохом не сдалась тяжело опускаясь в кресло. Обдумывая, как лучше всё объяснить, она опустила глаза и водила пальцем по одному из завитков на ручке, которые она вырезала лет сто назад. Охотница, в свою очередь, уселась на одну из скамеек у стола лицом к ней и следила за движением пальца ведьмы. «Это как-то связано с... тем местом, где ты провела эти девять дней», осмелилась наконец спросить Скади, когда Ангербода так ничего и не произнесла. Она наклонилась вперёд, уперлась локтями в колени и переплела пальцы. «Что-то, связанное с Эйдом? Ты так и не объяснила, откуда знаешь эту магию, и я не хотела давить на тебя, когда речь об этом заходила прежде». «Не знаю, как я научилась Сейду», сказала ведьма, наконец встретившись с ней взглядом. «Я почти ничего не помню о себе до того, как пришла сюда, в Железный лес». В памяти осталось очень мало о моей жизни в Асгарде, кроме того, что они сделали со мной перед моим бегством и вообще никаких воспоминаний о том, что было раньше. Скади выпрямилась. «Ты жила в Асгарде? Когда?» «Очень давно». Ангербода содрогнулась при мысли об этом. «Я пришла туда из... не знаю откуда. А по пути я оказалась в Анахейме», и взялась учить их Сейду. Фрейя была единственной из ванов, кто действительно уловил суть, а Один — единственным из асов. Но, видимо, этого хватило, чтобы начать войну. «Ту самую войну?» — Скади уставилась на неё. «Так ты Гульвейк?» Я слышала, как о ней упоминали, но эти события произошли так давно, что теперь уже мало что известно. «Люди думают, что она Фрейя или раньше была Фрейей Из-за имени, понимаешь? Жадная до золота богиня, которая творит Сейд. Неплохо подходит под описание». «Хорошо, пусть и дальше так думают. Я не хочу иметь никаких дел с Асами», — твёрдо сказала ведьма. «Они вырвали мне сердце и после этого ещё трижды пытались убить». «Как же ты выжила?» Ангербода и сама всегда гадала об этом, а теперь... Когда кто-то задал ей этот вопрос напрямую, она была вынуждена признать, что не имеет ни малейшего понятия. «Я не знаю». «И это тебя не беспокоит? То, что ты вернулась к жизни, не только лишившись сердца, но и после трёх костров?» Ведьма заёрзала на стуле. «Думаю, нет». Скади, казалось, обиделась. «Почему ты раньше не рассказывала мне об этом?» «Потому что я надеялась, что мне никогда больше не придётся об этом вспоминать» сказала колдунья. «Мои дела с Одином и Фрей, и сожжение Гульвейк — это всё, что я помню. Ни жизнь до этого, ни причину, по которой я путешествовала через миры богов. И ведь есть ещё пророчество». Скади нахмурилась. «Какое пророчество? То, что ты насильно показала Сигюн на берегу ручья? Или есть и другое?» Ангербода откинулась на спинку кресла. То, что я показала Сигюн, является частью гораздо большей головоломки. Все началось однажды ночью. Я была беременна Хель, как вдруг почувствовала, что она умирает. Я воззвала к ее душе, вернув из-за предела. Так он и нашел меня. Почувствовал мое колдовство. Брови Скади удивленно поползли вверх, но все, что она спросила, было «Он? Один». С тех пор он стал преследовать меня в моих снах. Однажды мне приснилось, как девять миров погибнут. Но чем все закончилось, я не успела увидеть. Когда я рассказала об этом Локи, он просто пожал плечами. Но надо было рассказать мне, горячо возразила Скади. Я бы не стала от такого отмахиваться. Теперь я и сама об этом жалею, искренне сказала Ангербода. Она продолжила свой рассказ и описала, как Один в конце концов подтолкнул ее к тому, чтобы узнать конец пророчества. Объяснила, как сначала сопротивлялась, как увидела достаточно, чтобы понять, что ее сыновья были каким-то образом во всем этом замешаны, но не знала, чем все закончится. Но после того, как той ночью Тор убил ее, Одину, наконец, удалось заставить ее увидеть пророчество полностью а потом он также заставил её поведать обо всём ему. Впрочем, женщина не стала упоминать про страдания, что ждут Локи. Для самой колдуньи он больше не был важен, а лишнее упоминание о нём не ободрит её подругу. Скади задумалась над серьёзностью её слов. «Так ты знаешь, как все умрут? Сыновья Сигюн, Фянрир и Йормунгант и остальные боги?» Ангербода кивнула. «А что насчёт меня?» Тихо спросила охотница после долгой паузы. «Ты предвидела, как я...» Колдунья открыла было рот, чтобы ответить, что даже если бы и видела, то ни за что бы не сказала, но потом поняла, что она и правда не видела. Она поискала в своих воспоминаниях о видении хоть какую-нибудь информацию о судьбе подруги и не нашла. «Я... не знаю», — проговорила она наконец. Скади явно не поверила, но постаралась говорить небрежно. «Ну и ладно. В любом случае, я бы не хотела этого знать». «Нет, я действительно не знаю», — ответила Ангербода, выпрямляясь в кресле так резко, что в голове стрельнула. Она откинулась обратно и поморщилась, переводя дыхание. «Я не видела, как ты умрёшь. А если я этого не видела, значит, этого может и не произойти, верно?» «Да не то, чтобы...» — начала Скади, но... «Может быть, я видела не всё?» перебила её колдунья. «Может, мне показали только то, что неизбежно? Вот почему Один хотел знать, что ему точно не удастся изменить, для того, чтобы понять, что изменить возможно». «Это ключ к поиску лазейки, не так ли?» Скади открыла рот, снова его закрыла, пожала плечами. «Значит, и мне нужно сосредоточиться на том, чего я не знаю, а не на том, что видела». Быстро закончила Ангербода, и мысли её опережали слова. Вопросов было больше, чем ответов. «Я не знаю, как ты умрёшь. Не знаю, как Хель...» Она замолчала. «Хель. Я вообще не видела её в пророчестве. Да, Локи командовал кораблём с мёртвыми душами, но на борту не было той, что отныне ими управляет. А это значит, что она может и не принять участие в последней битве». Что в свою очередь означает, означает, что для моей дочери еще есть надежда. Я могу спасти ее каким-то образом. Ангербода окликнула ее Скади, когда глаза ведьмы расширились от осознания. Не хочешь ли закончить свою мысль вслух, чтобы я тоже смогла поучаствовать в том, что во имя мира происходит? Примечание. И мир первое живое существо, и нистый великан, из которого был сотворен мир. Женщина оперлась на подлокотник кресла, чтобы не упасть. «Мне нужны ответы. И чтобы найти их, мне нужно снова научиться творить сейт, для того, чтобы иметь возможность связаться с Хелли, с моими сыновьями. После этого у нас, возможно, получится вместе разобраться во всем». «У тебя больше не получается, сейт?» — уточнила Скадина, нахмурившись. «Я...» — Ангербода прикусила язык. «Я попыталась вчера вечером, но не смогла. Что-то останавливает меня. Может быть, даже я сама подсознательна из страха. Не могу понять, в чём дело. Сейд — часть меня, но сейчас я чувствую себя такой уязвимой, как будто мой разум пытается забыть то, что произошло, и не даёт мне путешествовать вне тела». Скади задумалась. «Так с чего мы начнём?» «Нужно вернуть твою магию, связаться с сыновьями и спасти Хель, изменив пророчество. Ещё что-то?» «Мы ни с чего не начнём», — отрезала Ангербода. Она, наконец, поднялась на ноги, но пошатнулась. Когда скади подалась вперёд, чтобы поддержать её, ведьма подняла руку, жестом отказываясь от помощи. «Я должна идти одна». Подруга опустила руку. «Но почему?» «Я должна справиться с этим сама». Попыталась объяснить колдунья. Она подумала о голосе, о чем то присутствии, что помогло ей выбраться из темноты и вернуться к жизни. Что ты принесла с собой, чего не имела раньше? Меня. Как мне удалось возродиться после сожжения? И почему я все еще жива после того, как Тор убил меня? Кто же я такая на самом деле? Скади ничего не сказала, но ее лицо раскраснелось от гнева. Она выглядела так, будто хотела бы поспорить, но от ярости не могла даже говорить. Ангербода собралась с духом, хотя Скади до сих пор и воспринимала ее спокойно, что-то подсказывало ведьме, что не стоит ей говорить о таинственном голосе в своей голове. Это ощущение было слишком личным, чтобы пытаться описать его другому человеку, и она знала, что не сможет надеяться на успех в своих поисках, если ее будет удерживать чувство, что все это полная чушь что она следует за призраком или, того хуже, ложными образами своего сознания. «Кто бы это ни был, вдруг он знает, почему я не могу умереть. Ведь знает же он, кем я являлась до того, как стала Гульвейк. И, возможно, это ключ к пониманию того, как я могу вернуть себе умение творить Сейд, связаться с сыновьями и спасти дочь». «Кроме того, — продолжил Ангербода, — мне не помешает побыть одной некоторое время». А у тебя все еще есть Асгард и твои обязанности в качестве богини, не так ли? Лицо Скади потемнело. Боги умерли для меня с того самого момента, как я нашла тебя привязанной к дереву. Но они-то пока об этом не знают и продолжают считать тебя одной из них. И потом тебе поклоняются еще и те, кто живет в Медгарде. Умоляю, не поступайся этим ради меня. Я никогда больше не вернусь в Асгард гневно проговорила Скади, наклоняясь вперед и сжимая ее за плечи. «Даже если боги будут в мучениях корчиться в пламени Муспельхейма, я и глазом не моргну и всегда приму твою сторону. Я знаю, что ты не откажешься от своей задумки, не стану даже просить об этом. Но до этого ты могла бы отправиться со мной в горы, подлечилась бы и все хорошенько спланировала в моем чертоге». Я бы позаботилась о тебе, а потом мы бы вместе сделали все, что ты считаешь нужным. Миры ведь не завтра погибнут. Примечание. Муспельхейм – один из девяти миров. Страна огненных великанов. «О нет, поверь мне, перед этим будет много знамений», – мрачно сказала ведьма, вспоминая видение. «Я видела Бальдра, сына Одина, убитого собственным братом. И Локи в цепях, и три непрерывные зимы». А затем бесконечную ночь. И это только начало. «Тогда что мы теряем?» спросила охотница. Некоторое время Ангербода пребывала в нерешительности. Она прекрасно представляла, что её ждёт, если она согласится. Скади бросит свои дела в Асгарде, они поселятся вместе в горах или в её пещере, будут поддерживать друг друга и вместе греться у огня холодными зимними вечерами. Это была бы неплохая жизнь. В конце концов, Скади действительно была одной из немногих, с кем ей было спокойно. Они могли бы провести вместе прекрасное время, как подруги и партнёры. «А может и не только», — подумала Ангербода, сглотнув, потому что при этой мысли глубоко внутри у неё всё съёжилось от волнения. Как это было заманчиво. После всего, что ей пришлось пережить, разве она не заслужила возможности обрести подобное счастье? хотя бы ненадолго до того, как она приступит к своим поискам. «Я не могу», — тихо проговорила Ангербода. «Извини». Скади убрала руки с плеч ведьмы и отступила назад, уязвленная ее отказом. Теперь она разглядывала свои ботинки. «Я слишком давлю». «Нет, ты меня неправильно поняла. Дело не в том, что я не хочу. Просто боюсь, если я отправлюсь с тобой, то больше не смогу уйти». «А мне нужно так много сделать». Йотунша скинула голову и вопросительно посмотрела на неё. Сама же Энгербода постаралась сохранить невозмутимое выражение на лице. Она не знала, как долго будет отсутствовать, и последнее, чего бы ей хотелось, это чтобы подруга жила в постоянном ожидании, как это было у неё с Локи. Тогда Скади выпрямилась и отвела взгляд. «Ну что ж, кажется, я не могу остановить тебя». «Когда ты хочешь отправиться?» «Как можно скорее», — ответила колдунья, указывая на свою наполовину собранную корзину. «Пойдёшь пешком?» Ведьма кивнула. «Чем будешь питаться?» «Буду добывать еду по дороге. Если наткнусь на какое-нибудь поселение, то попробую предложить услуги в обмен на еду». Она посмотрела на свой рабочий стол, тот, что давным-давно смастерила для неё скади он был заставлен глиняными горшками и флаконами всех размеров, а также корзинками, кувшинами и прочими завёрнутыми в льняную ткань предметами. Затем женщина подняла взгляд на потолок и осмотрела сушёные травы, свисающие с деревянной балки. «Я возьму с собой столько, сколько смогу унести, а остальное, наверное, буду собирать и готовить по пути». «Так не пойдёт», — Скади покачала головой и потянулась к одному из небольших горшочков с крышкой. «Люди повсюду узнают эту глиняную посуду, ведь мы столько раз использовали её. Это как подтверждение качества твоих снадобий. Но она слишком тяжела для меня, хоть и... «Если ты не хочешь, чтобы я пошла с тобой, позволь мне хотя бы сделать для тебя кое-что напоследок», — воскликнула охотница. Затем она вздохнула и добавила более спокойным тоном. «Возвращайся в кровать и отдохни. Не уезжай до завтра». «А к тому времени я придумаю, как облегчить тебе эту ношу. Прошу, послушай меня хоть в этом!» И Ангербода согласилась.